Глава 21. 15 дней 6 часов с начала эксперимента. Пожарные проливали пепелище. Участок обследовали криминалисты. Покрытый сажей с ног до головы, Дима протянул главному эксперту банку с образцами крови. Нужен сравнительный анализ с ДНК Мещерского. Брындин пообщался с начальником пожарной бригады и подошел к напарнику. Сгорело все нахрен, все сгорело. Отпечатки, улики, все. С заднего двора послышался голос криминалиста: Нашли! Дима и Брындин поспешили к сараю. Группа экспертов поднимала из компостной ямы труп, обернутый в полиэтилен. Из подмутного пластика выглядывала почерневшая мужская рука. Разойдитесь, приказал Сергей, в сторону, в сторону все я сказал. Брендин склонился над телом. Так и думал, чёрт, не успели. Один из экспертов осторожно разрезал полиэтилен, раздвинул края пластика, обнажив изуродованную голову мужчины с пробитым черепом. Сергей всмотрелся в его лицо. Это Евгений Бабич, хозяин дома. Степан вел только что угнанную девятку по проселочной дороге. Смахнул пот со лба, боль пронзила покалеченный палец. Степан посмотрел в зеркало заднего вида. «Почти схлопотали. Не на того напали твари. Хрен вам, хрен вам всем!» На заднем сиденье лежал связанный по рукам и ногам профессор с кляпом во рту. «Они нас не найдут, сын. Уедем. Далеко-далеко уедем, туда, где все началось». Степан нахмурился. Ему не хотелось встречаться с прошлым, но выбора не было.